Нужно было вставать с дивана, выключать унесённых ветром, выбирать одежду, тащить себя в машину, а потом весь вечер сидеть на людях, держать спину, поддерживать, боже, сохрани беседу, если в ресторане Чёрнову нужно было с кем-то встречаться. Она ненавидела всё это. Ей хотелось отдыхать. От чего именно она должна отдыхать, Чернов не слишком понимал, но постепенно она всё ему объяснила. У неё было трудное детство, очень трудная юность. Она росла без отца, часто и подолгу болела. Под рук у неё не было, а те, что были, жили как-то веселее, страдать не любили. И она Быстро с ними расставалась. Она рано начала работать, и работала много и тяжело. Чернову, господи, какие мужики, легковерные идиоты, даже в голову не приходило выяснить, над чем, собственно, она столь тяжело трудилась. А трудилась она в районной поликлинике, регистраторшей. Я понятия не имею, где ваша карточка. А к зубному на прием надо с утра записываться. А вы полдня продрыхли, дедуля. Когда в последний раз вы были у врача? Не помните? Ну, а я при чем? Ищите сами, где хотите. Мне-то что? Ну, вот-вот-вот, туда и идите, где были. А не помните, так вылечите свой склероз сначала, а потом ко мне приходите. Так она работала года 4. Пока однажды её не услышал новый главврач. Молодая мрачная баба, предпочтившая зелёную хирургическую форму стандартным белым халатам и по слухам, до их поликлиники работавшая в военных госпиталях то ли в Ташкенте, то ли в Джалалабаде. Послушав нежную валью, баба главврач Истеричка чертова! Вот кому лечиться-то нужно! За шиворот выволокла недоумевающую регистраторшу из-за обшарпанной стойки на глазах у потрясенных больных и персонала, проволокла ее прямиком в отдел кадров, и там быстро и деловито написала в трудовой книжке «За халатное отношение к работе». Через пять минут Валя с узелком, в котором были собраны все ее пожитки, Сменные туфли, шаль на случай холодов, кипятельник и трудовая книжка с записью за халатное отношение уже прила домой, утирая горькие слёзы. Конечно, мама пыталась урезонить истеричку, главрачиху, и на приём ходила, и письма в инстанции отправляла, и в общественную приёмную районного депутата записалась, но ничего не помогло. Главрачиха оставалась на своём месте, а в депутатской приёмной маме посоветовали шума не поднимать. Главрачихин муж оказался медицинским генералом, на днях получившим героя Советского Союза, о чём написала всесильная в те времена газета Правда. На этой путытической ноте Валина карьера завершилась но черново об этом знать не полагалось для него она была вечной труженицей получившей неожиданную возможность чуть-чуть передохнуть в конце концов замуж для того и выходят чтобы быть за мужем вот она и была за мужем а что тут плохого Плохо было только одно: она целиком и полностью зависела от этого самого мужа, и не было никаких гарантий, что завтра он не выставит её вон с узельком и записью за халатное отношение. Она делала всё, чтобы этого не произошло. Она была твёрдо уверена, что если будет контролировать каждое его движение, Если заставит его думать о ней каждую секунду, если он должен будет ежедневно служить ей или её матери, у него не останется ни сил, ни времени, ни на что, или кого. Другое. Такое у неё было представление о жизни. И вдруг впервые за 10 лет Её муж вышел из-под контроля. Это было как-то очень неожиданно и совсем не к статье. Она понятия не имела, что с ним с таким вышедшим из-под контроля делать. Кроме того, она боялась матери, с которой предстояло объяснение. Что Валя ей скажет, что тактика слёз и тяжких вздохов неожиданно стала неактуальной, что мужу наплевать? на ее зареванное личико и перспективу провести одинокую ночь в гостиной на диване, что нужно срочно выработать какую-то другую тактику, отличную от предыдущей и очень-очень действенную. Подумав и повздыхав, она разлила на кухне вонючий волокордин и сморщилась от отвращения. Она всегда так делала, когда хотела продемонстрировать, как ужасно виноват перед ней муж. До сердечного приступа довёл. По опыту зная, что мерзкий густой запах расползётся по квартире в мгновение ока. От этого запаха её всегда вполне натурально тошнило, и при этом она очень уместно бледнела, вооружившись ещё и ваткой, пропитанной нашатырём, Она осторожно поскреблас в дубовые двери гостиной, за которыми жил своей жизнью её её и как бы чужой муж. Вадик. Впусти меня, пожалуйста. За дубовыми дверями было тихо. Потом послышался какой-то шорох, как будто муж резко поменял положение, но с дивана не встал. Вадик. Валь Я не могу сейчас разговаривать, сказал он из-за двери. Слышишь? Мне полежать нужно. Ты заболел? спросила она с надеждой. Господи, вот была бы радость, если бы он всего лишь заболел. Хорошо бы он заболел, тогда жизнь снова стала простой, не опасной. Жети несколько время можно будет вернуться на диван, включить унесённых ветром и ни о чём не думать, не заботиться, не волноваться. Нет, Валь, ответил он, кажется, сквозь зубы, и она на минутку прикрыла глаза. Я здоров. Не приставай ко мне сегодня. Ладно. Это было самое худшее. Ничего не могло быть хуже, чем не приставай ко мне. А что ей прикажете делать, если не приставать к нему? Вадик, начала была она и осеклась, потому что он как будто даже рычал сквозь зубы за запертой дверью, и это было так страшно, что она как кошка, наделавшая дел в хозяйской кровати, Семенящим престыженным шагом отбежала за угол и притаилась. Чернов слышал в коридоре её перепуганные шажочки и чувство вины, привычное, как вытертые на коленях ветхие джинсы, в которых он всегда страдал или болел, на миг затмило все остальные чувства. Он не должен так её пугать. Она слабая. Глупая и ни в чем не виновата, разве что в его окончательно загубленной жизни. Или не слабая, но все равно глупая. И уж в этих его неприятностях она никак не может быть виновата. Хм, черт! Как же его угораздило так вляпаться? Нужно попробовать порассуждать логически, хотя в логике он никогда не был силен. Милиция установила, что Муркин погиб в результате несчастного случая. Вернее, не установила, а приняла как аксиому, потому как ей, милиции, это намного проще, чем искать убийцу, никому не нужного приезжего работяги, это хорошо что милиция искать никого не будет это большой плюс это означает что путь к спасению всё же есть остаётся степан который в милицейские выводы не верит и правильно делает как убедить степана что для их же собственного блага им следует немедленно наплевать и забыть и про труп в котловане и про то что переданная собака Веста даже ни разу не гавкнула в ту ночь и про тетрадочку найденную в Муркинском жилище ещё совсем немного день или два, а может быть, два. Ещё какой-нибудь крохотный толчок извне и Степан непременно сложит 2 и 2 и в итоге получит 4. В отличие от капитана Никаненко, получившего в итоге 3. Ни в коем случае нельзя дать Степану возможность складывать. Если уж Чернов не смог ничего предотвратить, и Степан своими ушами услышал разговор, из которого абсолютно всё было ясно, значит его нужно увести. Вот единственно возможного правильного вывода и сделать это немедленно. Только как? Как. Очень хотел закурить, но сигареты остались в машине. Курить в квартире ему запрещалось, но иногда он всё-таки курил, пристроившись в кухне под вытяжкой. По силе вытяжка в Черновской квартире была сравнима с небольшим японским торнадо. Но вали как-то унюхивал сигаретный дым, и тогда Чернову не было пощады, но зато он вспомнил что в пустой банке из-под кофе была припрятана пачка. Валю кухонные банки никогда не интересовали, а домработница свято хранила маленькую хозяйскую тайну. В прежней жизни, которая кончилась со вчерашним звонком Степана, Чернов никогда не пошёл бы на кухню за сигаретами, Когда за стенкой страдала несчастная Валя, которую он 5 минут назад не пустил в гостиную и не стал бы курить у неё под носом. Сейчас ему было всё равно. Он распахнул дверь, решительно прошагал в кухню, подвигал коробки, отыскивая заветную банку из-под кофе. Вадик! Со стуком откинула с плоской крышка. Чернов выдернул пачку из блестящего нутра и повернулся. Она стояла в арочном проёме, стискивая у горла мягкую ткань изысканно розово-голубого халатика. Голубые и розовые волны вздымались вокруг тоненького тела, хрупких и нежных рук, стиснутых у горла, наивных коленей чуть очерченных струящимся шёлком ватик губы у неё набухли глаза были переполнены готовыми пролиться слезами косточки на стиснутых кулачках были голубоватыми от хрупкости чёрт хриплым от ненависти к себе голосом промычал чернуф и отвёл глаза черт возьми Валины глаза, как бы сами по себе расширились, и слеза, совершенная по форме, прозрачная, дрожащая, всё, как полагается, сбежала по плетной щеке. Чернов немедленно почувствовал себя убийцей. Да что с тобой, Ватик? Он не мог и не хотел отвечать. Он хотел только одного, чтобы жена оставила его в покое, перестала напоминать о том, что он виноват и перед ней. Так виноват, как только может быть виноват мужчина, которому наплевать на женщину и изменить в этом уже ничего нельзя. Как крыса. По крайней мере, ему самому так показалось. Он прошмыгнул мимо жены, по-прежнему стоящей в арочном проёме, и по крысиным уже юркнул в спасительное одиночество кабинета. Сел на пол и торопливо закурил. Все эмоции будут потом, потом, потом. Нужно перестать психовать и приказать своей голове не думать ни о чем другом, кроме возможности спасения.